И в принятом постановлении ЦК ВКП(б) по докладу о возе угля дана эта глубокая, я бы сказал, блестящая вводная часть. Было бы, однако ошибочно воспринимать усиленное внимание ЦК и правительства к Кузнецкому бассейну как ослабление внимания к Донецкому бассейну, остаравшемуся в то время основной базой топливоснабжения нашей развивающейся индустрии. Из истории известно, какое большое внимание и заботу проявлял наш незабвенный гениальный учитель Ленин к угольному Донбассу. Сколько важных решений и мероприятий приняли ЦК и правительство и в годы Гражданской войны, НЭПа, и в годы восстановления промышленности по Донецкому бассейну. Какие усилия партии и ее составная часть, славная коммунистическая партия большевиков Украины, и ее донецкие партийные организации вкладывали в дело возрождение и развитие уголя и промышленности Донбасса, трудящиеся которого славно и героически поработали для обеспечения выполнения первой пятилетки в четыре года. В Донбасс была послана группа ответственных работников ЦК ВКПБ, ВСНХ, ВТСПС и ЦК Союза Горняков. По предложению Сталина возглавил эту бригаду секретарь ЦК КПД товарищ Каганович. За Донбасте мы провели большую работу, конечно, вместе с Донецким обкомом и райкомами партии, Донецким областным советом профсоюзов и союзом горняков. Была вседован ряд шахт, со всеми их закоулками, общежития, проведены не только официальные совещания и акты, но и беседы с рабочими шахтерами и инженерно-техническими работниками, и при том не только с передовиками-ударниками, но и с отстающими или даже отсталыми, мы, естественно, получили полноценный важный материал для выводов и предложений. Основной вывод заключался в том, что Донбасс вырос, в значительной степени механизировался, условия работы на шахтах изменились, Труд стал более сложным, рабочие на шахтах стали более квалифицированными. В этих условиях требуется более квалифицированное руководство в самой шахте, в лавах, в забои, а между тем оно, это руководство, отстало. В то время как потребности шахты изменились, ей нужны были опытные инженеры и техники, Тресты и Рудоуправление продолжали держать квалифицированные кадры у себя, не отдавая им шахтам. Да и заработную плату инженеры, техники, работники в шахтах получали меньше, чем в Трестах и Рудоуправлении. Одним словом, руководство шахтой из Треста продолжалось по старинке, как при ручной добыче, тогда как шахта превратилась в шахтах. Предприятие со сложными механизмами, естественно, требовало более сложного управления ею. Наши выводы и практические предложения по большинству вопросов были согласованы с Донецким обкомом партии и по приезде в Москву были доложены ЦК ВКПБ. На совещании с секретариата ЦК с участием товарищей Сталина Молотова и Оржи Никидзе Проведённые нами в Донбассе работы были одобрены и выводы наши признаны правильными. Было поручено составить проект постановления ЦК и СНК, который по предложению товарища Сталина решено было обсудить на совещании в ЦК с участием низовых работников Донбасса. В состав этого совещания поручили включить товарищей Когановича и товарища Орджиникидзе. Созванное совещание было одним из первых в серии таких совещаний ЦК по всей угольной промышленности, да и не только угольной. И имело очень большое значение для разработки не только общего постановления, но и ряда конкретных положений и мероприятий по улучшению управления промышленностью, по заработной плате и другим крупным вопросам. Совещание носило скорее характер беседы руководства ЦК в первую очередь Сталина с непосредственными работниками производства и с передовыми рабочими шахтёрами. Между прочим, важно отметить и даже подчеркнуть, что нигде в печати не сообщалось об этих совещаниях и беседах Сталина и членов Политбюро с рабочими и инженерами.